стыковкой. К 12 часам московского времени 17 июля 1975 года наш союз совершил 30 витков вокруг Земли. Из них 13 витков на монтажной орбите. Отклонение от расчета составило всего 250 метров при допустимой величине 1,5 километра, а отклонение времени прихода корабля в заданную точку орбиты 7,5 секунд при допустимом отклонении в полторы минуты. Американские астронавты, проведя коррекцию, вели астрономические наблюдения и провели опыты на универсальной электрической печи. Приближался момент стыковки. По моей просьбе, американские специалисты сделали на аполлоне стыковочную мишень, чтобы было удобнее работать во время сближения и причаливания. На нашем союзе с откинутыми как крылья самолета, солнечными батареями, работали световые маяки, а при сближении с аполлоном мы включили боковые огни ориентации. Световые маяки позволили нашим американским друзьям увидеть нас с расстояния в несколько сот километров. В поиске изближения двух малых частиц, двух, можно сказать, пылинок в космосе, одинаково участвуют оба космических экипажа. С этой целью на Земле был детально проработан план действий на тот случай, если поиск изближения Союза и Аполлона почему-либо нарушится. Предусматривалось, например, что «Союз», в случае, если Аполлон из-за погоды не сумеет взлететь, будет дожидаться его на орбите дополнительно сутки, двое, трое и даже четверо. Было согласовано и внесено в бортовую документацию, что делать, если на одном из кораблей вдруг выйдет из строя стыковочное устройство или погаснут огни ориентации. Предусматривалось даже, как поступать экипажам при нарушении герметичности корабля, при отказе радиооборудования и при пожаре. Как видишь, мой друг, программа полета предусматривала самые различные, как мы говорим, нештатные ситуации. Утром 17 июля первый сеанс связи с Землей у нас начался в 10 часов 15 минут по московскому времени. «Союз? Я Москва», — запросил наш борт Володя Дженебеков. «Доброе утро. Как себя чувствуете? Как спалось?» «Отличное самочувствие», — ответили мы. «Как там на Аполлоне?» «Все нормально. Пока еще отдыхают». Давление в отсеках Союза уже снижено, а количество кислорода увеличено. Мы готовы к переходу из корабля в корабль. В этот знаменательный день, первый в мире стыковки двух космических кораблей разных стран, желающих жить в мире друг с другом, наши экипажи плотно позавтракали. Работа предстояла ответственная, но то ли от того, что давление в нашем корабле было снижено, то ли еще по каким другим причинам, а только у меня вдруг поплыло повидло, и смех и грех. Пока я очищался от повидла, узнал, что наши американские друзья тоже занимаются передстыковкой серьезным делом. Венс Брандт, распаковывая пакет с клубникой, растерял все ягоды, и теперь экипаж Аполлона в полном составе ловил эти ягоды. У нас весь корабль! окрасился в клубничный цвет, доложили саполона. Ну и как он теперь пахнет, поинтересовались из Хьюстона. Ягоды частью выловили, а часть так и не удалось найти. Но иногда они выплывали из своих укрытий и тут же попадали в рот. На 34-м витке мы установили с саполоном прямую радиосвязь. Корабли наши в это время находились над Атлантическим океаном, и нас разделяло всего 430 километров. «Союз!» — раздался в наушниках голос Томаса Стаффорда, говорившего по-русски. «Добрый день! Как слышите меня?» «Слышу хорошо! Привет всем!» — ответил я ему по-английски. Сближение проходит нормально. Мы четко выдерживаем монтажную орбиту. Аполлон все еще идет ниже нас. Я разворачиваю Союз на 60 градусов вокруг продольной оси. В момент стыковки антенны Аполлона должны быть направлены на американский спутник связи зависший над Кенией, а уже через спутник пойдет радио и телевизионная передача на Землю. А Земля волнуется. Валерий держит устойчивую связь с Москвой. Я работаю с Аполлоном и Хьюстоном. Вам, Валерий, по русскому обычаю ни пуха ни пера передают из нашего центра. А американским парням передайте, мы держим пальцы крестом. Расстояние между Союзом и Аполлоном сокращается. У меня установлена двусторонняя радиосвязь с Томом. Он говорит по-русски, я по-английски. «Слышу тебя хорошо, Алексей», — говорит Том. «Красивая картинка», — отвечаю ему. «Корабль точно в центре». Разворот вокруг своей продольной оси «Союз» начал в 19 часов 4 минуты и 47 секунд. «Валерий» точно зафиксировал это время. Три направляющих лепестка стыковочного узла Аполлона оказываются между лепестками стыковочного узла Союза. Потом легкий толчок и сигнал на приборной доске: сцепка. Жесткий захват. Стыковка выполнена. Венс Бранд передает, что включил механизм стягивания. Двадцатитонным усилием Союз и Аполлон образовали новый прочный космический дом. Время. 19 часов девять минут. Стыковка произошла на три минуты раньше графика. Лихачество Тома? Сменный руководитель полета Благов смеется. «Стаффорда нам удалось обратить в свою веру. Стыковка была мягкой».